Глава 20. К нам подходили мужчины с жёнами, они здоровались с Клейтоном, тот представлял нас. Столько имён за один раз, весьма тяжело было запомнить. Хоть хозяйка дома и его жену я помнила. Вскоре заиграла мелодичная музыка, к середине зала стали стягиваться пары. "Вы всё ещё можете потанцевать", прошептал мне на ухо Клейтон. «Благодарю, только я здесь, кроме вас и Лизы, никого не знаю, и думаю, танцевать женщине с женщиной здесь не принято». Мы так и сидели. Подходили какие-то мужчины, с которыми Клейтон общался по поводу единорогов и розовых пони. Как оказалось, Терри продал всех животных и влез в долги. Подходили и молодые парни с родителями, но Лиза была такая напряженная, что с ней только знакомились. Я ей сказала расслабиться. но она ответила, что совершенно не напряжена. К нам приблизился Дэмиан. Парень не сводил с меня взгляда. «Я могу пригласить даму на танец?» уверенно спросил он, обращаясь к Лейтону. А затем тут же опустил глаза, когда тот посмотрел на него. У меня даже создалось впечатление, что хозяин здесь Клейтон. «Да, конечно, Лиза, прошу». Клейтон взял Лизину руку и вложил ее в руку Дэмиана. Парень немного смутился, но улыбнулся и ушёл с Лизой, думая, он хотел меня пригласить, это звалась я. Да? Не заметил. Думая о своём намерении пригласить именно вас, он бы поставил в известность, а у меня почему-то сложилось стойкое впечатление, что я здесь лишь для того, чтобы у него была женская компания. Да что? Лиза танцует с другими мужчинами, собственно, как и хотел Клейтон, познакомить её с высшим обществом. А раз он не танцует, то лучше пусть сидит рядом с ним тот, кто его не раздражает, дальновидный мужчина. Я планирую заново открыть ферму по выводу розовых пони-единорогов, я усмехнулась. Смешно звучит, когда суровый и серьёзный мужчина говорит про розовый цвет и единорогов. Не вижу ничего смешного. Мой брат нехило так профукал всё состояние, которое с трудом зарабатывали родители. Я не из-за этого А из-за чего он повернулся ко мне и нахмурился? Так, вот мне теперь интересно, это он Лизе подражает или она ему? Просто розовый и больше женский цвет. Цвет как цвет, пожал он плечами. Ладно, даже спорить не буду, ему виднее. Ох, нет, Клейтон процедил сквозь зубы и посмотрел куда-то вперед. Я проследила за его взглядом и увидела низкорослого полного мужчину лет пятидесяти. Он высматривал кого-то в толпе. Что ж, вы хотели потанцевать? Мы идём танцевать, сказал Клейтон и поднялся, подал мне руку. И кто это? Один из хозяев единорогов. Хочет мне их впихнуть, пояснил Клейтон. А вы не особо хотите. От него точно нет. Мужчина взял меня за талию и вывел к центру. Рост подхватил под мышку и прижал меня к себе. Приятное тепло снова возникло между нами. Не знала как он, но я его чувствовала каждой клеточкой тела. Господин, да, раздался голос совсем недалеко. И этот полный мужчина появился рядом с нами. Давайте чуть позже, Клейтон бросил на него беглый взгляд, от которого тот сглотнул. Я даме должен танец. Не помню, когда это я давала ему займы, но формулировка мне понравилась. А затем Клейтон повёл, и мы закружились в танце. Даже несмотря на хромоту, он отлично держался. Хотя ощутимо нас клонило в правую сторону. Мы сделали еще проворот и столкнулись с кем-то. Трость выпала из рук Клейтона и стукнулась о пол. «Ой, извините, мне так неловко!» Раздался мелодичный голос. Я тут же наклонилась, чтобы поднять трость, и незнакомка вместе со мной. Подняв на нее глаза, увидела симпатичное лицо. Курносый нос... пышные ресницы и карие глаза. Улыбка у неё была милая и казалась искусственной, будто у куклы, и всё из-за её взгляда. Вот именно от него я ощущала то самое чувство, которое верищало об опасности. Она была в красивом бежевом платье с позолотой и круглым декольте. Извините, мне так неловко. А вы? Она слегка прищурилась, глядя на Клейтена. «Клейтон, даф. Буду признателен, если получу свою трость», — ответил он. «А мы с ней все еще вместе держали ее, как какой-то канат. Я отпустила, а то как-то неприлично». «Анита Швейн». Она протянула трость Клейтону, не отводя от него взгляда. «Так, а вот это уже не честный прием». Она слегка прикрыла глаза, томно глядя на мужчину. «Приношу вам свои соболезнования в связи со смертью брата». «Благодарю», — Клейтон накинул ее взглядом. «Что-то показалось, я тут лишнее». «Жаль, что нам не удалось пообщаться на похоронах. Эри очень много рассказывал о вас. Я сделала шаг назад». «Может, поговорим не посреди зала?» — продолжила Анита, не обращая на меня внимания, будто я пустое место. «Я не могу сказать, что я не могу сказать, хотя я немного, но заслоняла Клейтона, а я уже направилась к нашему дивану. Нет, а что? Пусть общаются. Мы можем поговорить, ответил Клейтон. Это Каролина, знакомая матери Николая. Вы должны были её тоже видеть на похоронах вместе с ребёнком. Пришлось вернуться, раз представили. А мужчина подал мне локоть, за который я тут же взялась. Анита скользнула по мне своим мёртвым взглядом. Ах, да, маленький Николай. Такое горе, остался сироткой. А что ж, думаю, в приюте он уже нашёл друзей, ответила она. Он не в приюте просидел Клейтон и направился к дивану. Девушка засеменила за нами, перед этим шепнув что-то своему кавалеру. Вы его усыновили? искусственно удивилась Анита. Не знала, как Клейтон Но мне всё в её движениях, манере общения казалось карикатурным, или просто я себя накручивала. Да, ребёнок живёт у меня. Мужчина сел на диван, слегка поморщившись. Видимо, ему всё же некомфортно из-за боли в ноге. А танцы мы его вообще могли сделать ещё хуже. А разве так можно? Он же чистокровный дракон. Она села рядом с мужчиной, причём так, что её юбка касалась его ног. Даже я не так близко сидела, а собственно, что мне мешает? И я пододвинулась, касаясь бедром Клейтона. Да, так можно, Швейн. Это не ваши родственники владеют банком Возрождения. Да, мой отец владелец банка. Если вам нужны активы, я могу помочь, она вновь улыбнулась, как кетлева опустила глаза. А мне лишь хотелось закатить свои То ли так и надо, то ли мужчина её вовсе не подавлял, что странно, не помнила ни одного человека, кто бы не отводил взгляд. Нет, такого точно не будет, хватило возврата долгов. Да, я наслышена, но, как говорится, если вам что-нибудь понадобится, можете на меня рассчитывать. Вы, кстати, изумительно танцуете. Составите мне компанию? Извините, но пока что нет. Клейтон выпрямил левую ногу. Мне необходима передышка. Он не отказал и отмазался. Я понимаю. Мы не могли бы поговорить наедине? Она положила руку поверх его руки и посмотрела на меня. Вот я понять не могла. Смотрела она не со злобы, но что-то меня отвращало. Ох, простите, но это личное. Личное стоит держать при себе, ответил мужчина и повернул голову к танцполу. Элиза танцевала уже с другим парнем, а на её лице сияла улыбка. А этот ничего, так тоже симпатичный, как и Дамиан. Вы не так поняли, продолжила кукла. Мне так тяжело об этом говорить. Даже чувствую вину, что не приехала в тот вечер к вашему брату, чтобы повесить на него ещё кредиты. Нет, мы с вашим братом дружили. Она пропустила иронию мимоушей. Хотя она и до этого много чего пропустила. Я бы тоже дружила с тем, кто мне должен денег. То есть вы знали о его долгах и о того, кому он должен. Наш банк покрыл его долги перед теми людьми, насколько я знаю. Она помахала рукой, а её верхние гобариты немного затряслись. Держись, Клейтон, не ведись. Я в тебя верю. А, нет, уже не верю. Его взгляд приковался к её груди. А вот я ощутила острый укол ревности. Почему все мужики ведутся на кукол? Может, мне тоже вот так надо трясти? Вот поэтому от меня Серёжа и ушёл. Только Клейтон не мой муж, и не мой мужчина, так что поверьте, я с вашим братом познакомилась давно, ещё когда он жился со своей парой. «Чудная девушка», — сказала она, чуть откинувшись назад и предоставляя лучший обзор для Клейтона. «Я бы и с вами не прочь иметь дела. Слышала, вы хотите открыть новую ферму для пони и единорогов?» «Да, я тут явно лишняя». «Благодарю. А если мне потребуются услуги банка, то я непременно туда обращусь. А на вечере мне бы хотелось отдохнуть, а не обсуждать чьи-то личные проблемы». Благодарю за компанию. Вот теперь я узнаю того холодного Клейтона. А что ж, и я вас благодарю, ответила она. Ещё увидимся. Она грациозно поднялась и отошла от нас, а вскоре к нам присоединилась разгорячённая Лиза. Выпить бы чего-нибудь, протянул Клейтон. Слуги почему-то боялись подходить к нам. Наверное, дело в том, что им пришлось бы проходить сквозь танцующие пары. Я принесу воз волосия. Но здесь есть слуги, ответил Клейтон. Я знаю, но мне в любом случае надо отойти. Куда нахмурился мужчина. Я закатила глаза. Мы тут уже давно сидели, а мужчина так не хотел меня отпускать, будто я его щит. Хотя это не помешало Аните подсесть к нам. Припудрить носик укоризненно посмотрела на него. Ладно, идите, разрешил динозаврий. Лиза уселась рядом с ним. Пост сдал, пост принял. А я двинулась в сторону комнаты дамского единения. Только бы ещё узнать, где она. Вы меня избегаете? Рядом со мной оказался Дамиан. Я избегаю? Удивилась. Что-то он не совсем вовремя. Не могу я пригласить вас на танец, предложил парень, слегка улыбнувшись. Но я тут сама чуть ли не начала отплясывать. А вы уже натанцевались с Лизой? «Лиза — прекрасная девушка, но ее красота не сравнится с вашей, тем более такие знакомства». Он замялся, я переминалась с ноги на ногу. «Извиняюсь, а где у вас дамская комната?» — спросила с мукой на лице. «Мне тут комплименты, а я о естественном. Если он мне предложит потанцевать еще раз, я начну тут дискотеку. Давайте проведу, и все же мне бы очень хотелось с вами потанцевать. Спасибо». И парень повёл, а затем мы танцевали. Он вёл уверенно, и всё же с Клейтоном мне понравилось больше. Хорошо хоть Дамиан руки не распускал. Вы прекрасно танцуете, шепнул он мне на ухо. "А вы тоже", ответила я ему, высвобождаясь из объятий. "А что вы говорили насчёт знакомств?" "Я имел в виду, что меня так подтолкнули к ней, будто мы должны образовать пару, только потому что молодые. Не думаю, что Лиза сейчас вообще хочет замуж". «Но ей надо с кем-то общаться в этом городе». «Ладно, возьмите». Дамиан протянул мне какую-то бумажку. «Постараюсь с ней общаться». И подмигнул мне. Прочесть я ничего не смогла, но и ладно, дам Лизе. Все-таки парень ее так нахваливал. Взяла у слуги два бокала и направилась к нашему дивану. Клейтон буравил меня взглядом. «Не удивлюсь, если скажет, что со мной от жажды можно умереть». Рядом с ним сидели. Да, мы а вот Лизы не было. Я заметила знакомое красное платье, мелькавшее на танцполе. Ладно, отряд потерял бойца, но мы не сдадимся. "Натанцевались?" спросил Клейтон, когда я подошла. Дамочки внимательно осмотрели меня, будто препарировали. "Конечно, держите", отдала ему бокал. Клейтон обнюхал его и отпил немного, передал мне, забирая второй бокал, из которого хотела отпить я. это вот точно можно пить. Он не видел, но зато я прекрасно увидела, как у сидявшихся рядом дам брови на лоб полезли. А что? У богатых свои причуды.